Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Глава восьмая. Шантаж, подобающий образ действий и себелюбивая грубость прибрежного землевладельца. Доски с уведомлением, нехристианские чувства Гариса, как Гарис поёт комические куплеты В отборном обществе позорное поведение двух погибших юношей полезные сведения Джордж приобретает Банджа. Мы сделали привал под вербами близ Хэмптон-парка и принялись завтракать. Хорошенькое здесь местечко, порушее травяной площадка, тянущаяся вдоль реки и притеньённая вербами.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 и предоставить владельцу, если он точно здесь замешан, преследовать вас в судебном порядке и доказать, что вы нанесли ущерб его владением, посидев на его земле. Но большинство людей так глубоко ленивы и трусливы, что предпочитают поощрять злоупотребление своей уступчивостью, вместо того, чтобы положить ему конец, выказав немножко твёрдости. Когда же виноваты сами владельцы, необходимо их обличать. Эгоизм речных владельцев растёт с каждым годом. Если бы дать волю этим людям, они бы и совершенно заперли реку Темзу. Да они уже сделали это на её притоках и шлюзах. Они вгоняют столбы в дно реки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 Я окна мыл и мёл полы. Нет-нет, я... я окна на подъезде мыл и натирал полы. Да провалился на совсем. Виноват. Смешно, никак не могу вспомнить этой строчки. И я, и я, надо ну, да всё равно перейдём к хору и рискнём как-нибудь. И вот Дидль-дидль и дидль-дидей, весь флот королевы под властью моей. А теперь хор, понимаете, вы повторяете две последних строчки. Все общий хор. И вот дидль-дидль и дидлей, весь флот королевы под властью его. Игарис никогда не замечает, какого осла изображает из себя. И как надоедает целой куче людей, не сделавших ему зла.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 Вещь эта так смешна, что когда Герц Лозенбонн однажды исполнил её при германском императоре, германского императора пришлось отнести в постель. По их словам, никто не поёт её так, как Герц Лозенбонн. Он остаётся всё время таким бесконечно серьёзным, что можно вообразить, будто слушаешь трагедию, и от этого, разумеется, ещё смешнее. Они говорили, что он ни минуты не даёт понять выражением или манерой, что поёт нечто комическое. Этим он всё бы испортил. Мы ответили, что жаждем прослушать эту вещь и бои испытываем потребность от души посмеяться. Тогда они отправились вниз и привели гэрраслосун башина.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 хихикал, когда грохотали и я грохотал, и даже вставлял время от времени самостоятельный смешок. Словно подметил её юмористическую чёрточку, не обратившую на себя внимания других. Последнее я находил особенно хитроумным.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 в немецком жанре комического пения и вложил в черующую музыку столько рыдающей тоски, что не знаю мы, что слушаем комическую песню, наверное, всплакнули бы. Заключительная часть сопровождалась страшным хохотом. Мы объявили, что никогда не слыхивали ничего смешнее. Мы удивлялись, как может вопреки очевидности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 сами отворяли дверь, скользили прочь и живо заворачивали за угол, избегая друг друга по илеку, возможно. С тех пор я перестал интересоваться немецкими комическими песнями. Мы достигли шлюза Сенбери в половине третьего. Река очаровательно красива как раз перед входом, и вид на шлюз прилесный.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 И он нагнулся над вёслами, поднатужился и начал грести. Греб я великолепно. Я втянулся в ровный ритмический взмах, япустил в ход руки, ноги и спину. Мои приятели говорили, что любо было на меня смотреть. По прошествии 5 минут я рассчитал, что мы должны уже находиться совсем вплотную к плотине, и поднял глаза. Мы были под мостом.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 В древние времена это средства употребляли для обуздания женских языков. С тех пор отказались от этой попытки. Полагаю, что железо vzdarazhalo, а ничто иное недостаточно крепко. В церкви имеются также замечательные гробницы. И я боялся, что не удастся провести мимо них Гариса. Однако он, видимо, думал о другом.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 Произошло первое сражение между Цезарем и Кассием Велуаном. Кассий Велуан приготовил реку для Цезаря, набив колёв по всему её дну и вывесил без сомнения доску с уведомлением. Но Цезарь всё же переправился через реку. Цезаря не отогнать было от реки. Как нам пригодился бы теперь такого рода человек для следования по шлюзам.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 Навиваешь её с таким же терпением и заботливостью, как если бы складывал новую пару брюк. А когда берёшь её в руки 5 минут спустя, она уже обратилась в ужасающую отталкивающую путаницу. Я не желаю просыть клеветником, но твёрдо убеждён, что если взять бичеву среднего качества и натянуть её прямо поперёк поля,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 Гаррис поднял ее и вложил в руки Джорджа. Джордж плотно схватил ее, держа вдали от себя, и начал разворачивать, как бы распеленного и новорожденного младенца. Но не успел он развернуть дюжины ярдов, как бичева походила уже на плохо исполненный половик. Обычная история, всегда случается одно и то же.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 продолжая яростно бороться с нею, укладывает ее вдоль по буксирной линии и бегает вокруг, силясь разыскать конец. С другой стороны, тот человек, что убирал ее, воображает, что ответственность за получившуюся путаницу всецело лежит на том, кто распутывает Бичеву. «Она была в полном порядке, когда ты взялся за нее», — негодуя восклицает он.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 Мы только вышли распутать бичеву, когда же оглянулись, а её и след простыл. И оба оказались оскорблёнными тем, что очевидно представлялось им низким и неблагодарным поступком со стороны лодки. Мы розыскали для них беглянку на полмили ниже, где она задержалась в камышах, и возвратили её им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 на этот раз не столь уже приветливо. Затем «Эй, провалитесь вы, бестолковые идиоты! Эй, стойте! Эх, вы!» После этого он вскакивает и мечется по лодке, и ревет, пока не побагровеет в лице и не проклинает все, что знает на свете. А мальчишки на берегу останавливаются и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 Когда это делают двое, они всегда заболтаются и забудут, что делают, причём сама лодка оказывает слишком незначительное сопротивление, чтобы существенно напоминать им о себе. Позднее вечером, когда мы обсуждали этот вопрос после ужина, Джордж рассказал нам о любопытном случае, свидетельствующем до чего может дойти рассеянность двух буксирующих. Как-то раз вечером, так он рассказывает. Он и ещё трое молодцов вели на вёслах вверх по течению от Мейденхеда тяжело нагруженную лодку. Немного дальше Кукумского шлюза они заметили шедших по буксирной дорожке молодого человека и девушку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 Но внезапно осенившая его блестящая мысль остановила его. Вместо того, он взял багор, наклонился и зацепил конец бичевой. Потом он и его товарищи сделали в ней петлю, накинули её на свою мачту, убрали вёсла, уселись на корме и запалили трубки. А молодой человек и барышня протащили тяжелую лодку и четырех дармоедов до самого Марло. Джордж говорит, что не видывал до тех пор так много задумчивой печали, сосредоточенной в едином взгляде, когда молодая чета, достигнув шлюза, поняла, что тащила в течение двух милей не ту лодку, что следовало. Джордж полагает, что когда бы не сдерживающее влияние Кротка и его подруги,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 Другой пример опасного недостатка симпатии между буксирующим и буксируемым наблюдался Джорджем и мной в Олтоне. Происходило это там, где буксирная дорожка от лога склоняется к реке. Мы же расположились лагерем на противоположном берегу, любуюсь видом. Вдруг показалась лодка, быстро подвигавшаяся на буксире у мощной баржевой лошади,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 Их бичева захлёстывается за вашу мачту и опрокидывает вас или подлавливает кого-нибудь из сидящих в лодке и либо сбрасывает его в воду, либо раскраивает ему лицо. Лучше всего твёрдо держаться на готове и быть на готове отпарировать их бичеву концом багра. Из всех связанных с буксированием впечатлений —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 и им приходится сесть на землю и распутать друг друга после чего они навертят её себе на шею и чуть не удавится насмерть в конце концов однако они наладят её как следует и пускаются бегом в диделодку с прямо такой опасной быстротой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 После этого они некоторое время работают довольно усердно, а потом вдруг одной из них приходит в голову подколоть платье, ввиду чего они замедляют ход, и лодка врезается в берег. Вы вскакиваете и отталкиваете её на воду и кричите им не останавливаться. Что? В чём дело? Отзываются они: «Не останавливайтесь!» — ревете вы. «Не что? Не останавливайтесь! Идите дальше! Идите!» «Возвратись, Эмили, и спроси, чего им надо?» — говорит одна из них. И Эмили возвращается и спрашивает, «В чем дело?» «Чего вам надо?» — говорит она. «Разве случилось что-нибудь?» «Нет», — отвечаете вы, — «все в порядке, только ступайте дальше, понимаете ли? Не останавливайтесь!» «Почему?» «Да потому что мы не можем управлять лодкой, когда вы все время останавливаетесь. Вы должны держать лодку на ходу». «Держать на чем?» «На ходу, чтобы лодка двигалась». «А-а-а!»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 — Корова. И вам приходится вылезать из лодки, чтобы спугнуть корову с дороги. — Хе-хе. <смех> Ни на минуту не соскучишься в лодке, когда ее ведут на буксире девицей. Немного погодя, Джордж выровнял бичеву и довел нас непрерывно до Пентенхука. — Здесь мы обсудили важный вопрос о биваке. Решено было эту ночь ночевать в лодке, и надо было или сейчас расположиться на ночёвку, или миновать Стайнс. Однако оказалось, что ещё рано бросать работу, пока солнце светит в небесах, и мы решили прямо пробраться до Ранимейда, на 3 1/2 мили дальше, где имеется тихий лесистый уголок и удобно причаливать.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 И тут она начала волноваться. Она объявила, что ей надо быть дома к ужину. Я ответил, что так же не прочь отужинать, и вытащил карту, чтобы выяснить, где мы в точности находимся. Оказалось, что нам остается ровно полторы мили до следующего шлюза, у Олингфордского, а отсюда пять до Клива. «О, все благополучно», — заявил я. Мы пройдём следующий шлюз до 7 часов, а после него остаётся всего только один. Затем я сел и приналёк на вёсла. Мы миновали мост и вскоре вслед за тем я спросил: "Видит ли она шлюз?" Она ответила, что нет, не видит никакого шлюза, а я сказал: "О!" и продолжал грести.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 и нас несет к водопаду. Мое предположение нисколько ее не утешило, и она принялась плакать. Она объявила, что мы оба утонем, и что это кара Божия за то, что она отправилась кататься со мной. И я нашел, что наказание несоразмерно в вине, но моя кузина была иного мнения»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 Я окликнул их и спросил, могут ли они указать мне дорогу к Олингфордскому шлюзу, пояснив, что разыскиваю его в течение двух последних часов. Олингфордский шлюз? воскликнули они. Да господь с вами, сэр. Вот уже больше года, как о нём не ты помяну. Нет теперь Олингфордского шлюза, сэр. Вы подходите к Кливу Пусть меня разорвёт. Бил, поверишь ли, оказывается, этот джентльмен разыскивает Оллингфордский шлюз. Мне это и в голову не пришло. Я готов был пасть им всем в объятия, благославляя их. Но течение для этого было чересчур быстро, и мне пришлось удовольствоваться холодно звучавшими словами благодарности.